около у гномов-механиков», — сказал Гунтер. Кружка выпала у Физбена из рук и с треском разбилась, ударившись об пол. Осколки разлетелись во все стороны, усея в «Ну вот, я же говорил», — грустно заметил Тасс. Гномы-механики населяли гору не беспокоясь с незапамятных пор, хотя, правду сказать, кроме них запоминать те времена было особо и некому. Во всяком случае, они уже жили там, когда рыцари, только что основавшие королевство Саламнию, занялись строительством замков и крепостей вдоль западной границы своей страны, и в один прекрасный день впервые посетили остров Сан-Крист. Гномы-механики всегда с большим подозрением относились к чужестранцам. И потому неожиданное появление корабля, с которого сошли суровые, рослые и явно воинственные люди, весьма их встревожило. Решив любой ценой утаить свой подгорный рай от людей, гномы перешли к немедленным действиям. Будучи наиболее технически одарённой из всех Раскринна, это ведь они впоследствии изобрели пружину и паровую машину. Гномы-механики сперва думали спрятаться в подземных пещерах, но потом их осенила ещё более благодатная мысль. «Давайте-ка, решили они, спрячем саму нашу гору!» Величайшие гении народа прирождённых механиков неустанно трудились несколько месяцев, и, наконец, замечательный план был готов. Согласно этому плану, горе предстояло исчезнуть. Работы готовы были начаться, когда один из представителей гильдии философов задался вопросом, а что, если рыцари уже заметили их гору, благо на всем острове она была самой высокой? И как следствие, не привлечет ли ее внезапное исчезновение нездорового внимания людей? Столь неожиданный взгляд на вещи привел гномов в смятение. Обсуждение проблемы длилось многие сутки. Гильдия философов разделилась на два непримиримых лагеря. В одном из них утверждали, что если в лесу упадет дерево, но звука его падения никто не услышит, факта возникновения громкого треска это обстоятельство ни в коем случае не отменяет. Другая группировка яростно возражала. На седьмой день начали выяснять, какое отношение имело это к обсуждаемому вопросу. Был избран комитет. Инженеры тем временем в припадке раздражения собрались запустить подготовленные механизмы. День, когда все это произошло, вошел в Анавы Сан-Кристо, уцелевшие, в отличие от многого и многого в катаклизме, как день тухлых яиц. Утром того дня далекий предок государя Гунтера с просонья пытался сообразить, уж не провалился ли его сын сквозь крышу курятника. Подобное происшествие уже имело место несколько недель назад. Мальчишка гонялся за петухом. «На сей раз твоя очередь отмывать его в пруду», сонно сказал Гунтеров в предок жене, переворачиваясь в постели и натягивая на голову одеяло. — Некогда мне, — столь же сонно отвечала ему супруга. — Ишь, как печка дымит. И только тут супруги проснулись как следует, сообразив, что наполнивший комнату дым происходил не из печки, а богомерзкий смрад имел своим источником отнюдь не курятник. Поселенцы выбегали из домов, задыхаясь от тошнотворной вони, усиливавшейся с каждой минутой. Ко всему прочему, ничего не было видно. Все окутывал густой желтый дым, пахнувший яйцами, пролежавшими на санцепеке не менее трех дней. Вонь разила наповал, и поселенцы, кое-как подхватив одежду и одеяло, устремились на берег моря, и там, с наслаждением глотая свежий соленый бриз, стали гадать, удастся ли им когда-либо вернуться в свои дома. Рассуждая об этом, они поглядывали на желтое облако, затянувшие горизонт. Оставалось только надеяться, что оно рано или поздно рассеется. И в это время из смрадного тумана появилось что-то вроде армии коротышек, которые, с трудом добравшись до берега, замертво попадали у ног рыцарей. Благородные соломнийцы, разумеется, поспешили на помощь. Вот так и произошла историческая встреча двух рас, избравших Санкрист местом своего обитания. Встретившись, они вскоре стали друзьями. Четыре вещи были для Соломнийского рыцаря превыше всего — личная честь, кодекс, мера и любовь к технике. А посему тогдашние чудеса технической мысли гномов-механиков, винт, блок и шестерня, произвели на них немалое впечатление. Во время той первой встречи и получила свое имя Гора, не беспокойся. Рыцари сразу обнаружили, что хотя гномы-механики были приземисты и коренасты, их сходство с другими гномскими племенами на том и кончалось. Это был смуглокожий, белобрысый народ, весьма норовистый и нервный. Говорили же они до того быстро, что рыцари поначалу просто не понимали их речи, принимая ее за некий неведомый до диалект. Впоследствии выяснилось, что это был попросту невероятно ускоренный общий. Причина же такого ускорения обнаружилась, когда один из старейшин рыцарей по неведению спросил у гномов, как называлась их гора. Приблизительный перевод в общих чертах гласил следующее. Огромная, широкая, высокая гора, состоящая из нескольких напластований камня разных пород, а именно гранита, обсидиана, кварца, с включениями камня иных пород еще до конца не исследованных, имеющая естественную отопительную систему, которую мы изучаем в надежде когда-нибудь повторить, ибо она разогревает камень до такой температуры, что он плавится, переходя в жидкое и даже газообразное состояние, периодически вырываясь на поверхность, истекая по склону огромной, широкой, просторной горы, которая... «Не беспокойся, я все понял», — заторопился старейшина. «Не беспокойся». Гномы были потрясены. Люди проявили фантастическую способность уложить описание гигантского, обладающего мириадами свойств объекта всего в два слова. Название «Не беспокойся» так и прилипло к горе, к вящей радости и облегчению гномской гильдии картографов. С того дня гномы и рыцари жили на Сан-Кристе в мире и полном согласии. Рыцари обращались к гномам с вопросами технического свойства, требовавшими срочного разрешения. Гномы, в свою очередь, бесперебойно снабжали их новейшими изобретениями. С обретением ока дракона рыцари задались целью выяснить, как оно действовало, и передали его гномам, приставив двоих молодых рыцарей в качестве охраны. Им и в голову не приходило, что око могло быть связано с волшебством».